Студия «Ардис» представляет Валентин Постников «Конфетная мама» Читает Алла Чевжик. Эту книгу я посвящаю моей жене Ольге и ее бабушке Аусме Муценик, которая стала прототипом главной героини этой книги. Автор в котором мы познакомимся с конфетной мамой. Этот сказочно красивый город находится рядом с прекрасным, но слегка прохладным Балтийским морем. В этом городе пахнет соснами, морем, цветами и жареными каштанами, которые здесь готовят прямо на улицах. А если вы прогуляетесь по самому центру, Сразу почувствуете удивительный запах конфет, цукатов и медовых пряников. Потому что здесь, рядом с кафедральным собором, на одной из самых маленьких улочек, находится небольшая кондитерская — трюфелька. Хозяйку кондитерской зовут Аусма Муценек. Хотя чаще всего соседи и друзья называют ее просто «конфетная мама». А как же ее еще называть, если у нее трое детей и вокруг нее всегда витает ароматный запах конфет? Все местные жители любили конфетную маму и ее фантастические десерты, которые она сама готовит. Единственный человек, который не любит конфетную маму и ее детей, это соседка по дому Фрау Штрудель. Дело в том, что Фрау Штрудель не любит десерты, сладости и шум, который производят дети. А так как у конфетной мамы было трое детей, которые как раз любили прыгать, кричать и слушать громкую музыку, то фрау Штрудель питала к ним жгучую ненависть. Единственная ее любовь — это фикусы, которые она разводила у себя в квартире. Все в городе знали, что конфетная мама умеет делать самые удивительные и необыкновенные десерты в городе. Аусма в молодости много путешествовала по разным странам и везде собирала рецепты редких экзотических десертов, поэтому в ее кондитерской всегда можно было найти какое-нибудь необычное блюдо. У конфетной мамы был муж Ивар, шестилетний сын Маркус и две семилетние дочки Эмилия и Маруты. У них дома жила такса по кличке Селедка, которая тоже была членом семьи. Вся семья жила на втором этаже дома, прямо над их кондитерской. А наверху, в мезонине, на третьем этаже, жила соседка, фрау Штрудель, со своими фикусами. Папа Ивар — художник. Он целыми днями пропадает у себя в мастерской, создавая очень необычные картины. Они были настолько странные, что он не сумел продать пока ни одной своей работы. Но Ивар все равно верит, что рано или поздно его картины оценят и он станет знаменитым художником. В квартире было четыре просторные комнаты и гостиная с камином, в которой они обычно завтракали, обедали или ужинали. У них в доме было очень уютно, с множеством всяких старинных вещей. Высокий шкаф из черного дерева, марокканский старинный комод и тяжелый письменный стол из Африки. На кухне находился дубовый резной буфет и большой обеденный стол — за которым часто собиралась вся семья. Повсюду на стенках висели разные семейные фотографии в красивых старых рамах. А в гостиной над камином находился большой портрет бабушки Паулины, которая вырастила Аусму. В спальне родителей напротив кровати стояла высокая плетёная корзина, которая досталась Аусме в наследство от бабушки Паулины. Внутри этой корзины находились сотни разноцветных шерстяных носков — Самое удивительное было то, что двух одинаковых носков там не было, все совершенно разные. Сразу после завтрака конфетная мама доставала оттуда два первых попавшихся носка, надевала их и шла работать в свою кондитерскую трюфелька. В кондитерской конфетной маме помогал готовить замечательный повар Фабрицио, который много лет назад приехал в этот город из итальянской Тосканы и остался здесь жить навсегда.